Получается, в каждом веке есть свой отличник. Да, получается такой луч зайчика смерти, который ходит по земле. Вы знаете теорию Чижевского? Если наши данные верны, то Чижевский неправ. Если бы все зависело от активности Солнца, то войны должны были бы происходить одновременно. А происходит по-другому – Здесь пылает, там успокаивается, там пылает, здесь успокаивается. То, что человечество пока вообще живо, это чудо, которое требует объяснения. Вроде бы факт обычный, тривиальный. Ничего нет более тривиального, чем факт, что я существую, но он требует объяснений. По всем законам природы Человечество не должно было просуществовать так долго. Мы постоянно нарушаем техно-гуманитарный баланс. Основные параметры бытия, сила, мудрость, жизнеспособность у нас рассогласованы. А ведь там, где возрастает сила, а мудрость нет, стремительно падает жизнеспособность. По-моему, в нашем обществе эта стратегия постоянная. Сначала кулаками помахать, а потом осознать, сколько дров наломали. Не всегда бывали обратные варианты. К примеру, конфуцианский Китай. Если народ очень хорошо улегся в своей нише, мудрость превосходит силу. Вроде бы все хорошо и стабильно. До сих пор есть такие первобытные племена, где лишних детей убивают. Они не нужны и даже опасны, особенно девочек. Поддерживают нужное количество популяции. Нифига себе мудрые! Это называется мудрость обычаев. Сохранение демографической стабильности. Такие народы тысячелетиями живут в своей нише до тех пор, пока не появятся какие-нибудь внешние силы, другие народы, и жители такого первобытного рая почти всегда попадают в круг чужого влияния. Более развитые технологии делают общество более устойчивым внешне, менее зависимым от внешних факторов климата, кочевников, геополитики, природы, И так далее. Но при этом снижается внутренняя устойчивость. История – жестокая учительница, но со своеобразным вкусом. Она терпеть не может народы-хулиганы, которые постоянно нарушают баланс. Их она постоянно выставляет за дверь. Правда, и отличников-приспособленцев она тоже не любит. Сажает их на заднюю парту, где те засыпают». Материал, с которым работает история — троечники. Человек в раю не выживает. Это можно сказать про меня. Бальзам на душу. Почему говорят, что счастливые народы не имеют истории? Для того, чтобы иметь историю, надо все время обо что-то стукаться лбом, набивать синяки. Все время участвовать в войнах, но худо-бедно научаться жить, приспосабливаться к возрастающей силе. Вот тогда происходит какое-то развитие. Кстати, еще никто не доказал, что развитие это хорошо, а не плохо. Я, например, консерватор. Я бы предпочел, чтобы никакого развития, никакой эволюции вообще не было. «Если бы меня назначили Господом Богом, Всеблагим и Всемогущим, я построил мир иначе, совершенно иначе. Первым указом убрал бы второе начало термодинамики и закон амбивалентности». «Второе начало – это что-то про постоянный рост?» «Это закон возрастания энтропии» энергии в мире. Фактически главная причина нашего развития вторым указом я бы убрал время. Нет времени, нет разрушений, нет смерти, нет эволюции. Ну и черт с ней, далась она всем, эта эволюция. А амбивалентность – это о чем? Принцип маятника – Амбивалентность эмоций – это то, что если вам сейчас слишком хорошо, через какое-то время психика организм не выдержит и потребует, чтобы было плохо. От слишком хорошей жизни не только люди, даже крысы начинают звереть. Создавали как-то специальный экспериментальный рай для крыс. Сделали специальную крысиную квартирку из многих комнат. Там создали условия для удовлетворения всех мыслимых крысиных потребностей. Разнообразная еда, спортзал с беличьими колесами, кинозал с цветом музыкой, они это любят, секс в изобилии. Это намного больше того, о чем может мечтать средняя крыса. А в одном углу этого рая сделали дырку в неизвестное, куда можно выпрыгнуть. Крысы в этой райской колонии быстро осваиваются, получают удовольствие, живут на всю катушку. Но потом появляются особи, которые начинают проявлять интерес к этой дырке. Причем не просто интерес. Они подходят к ней и испытывают страх перед неизвестным. Шорстка становится дыбом, мочеиспускание, дефекация – снижаются кожно-гальванические рефлексы, все признаки сильного волнения, мотивационный конфликт. Казалось бы, кто тебя за хвост тянет? Бегай, прыгай, живи в свое удовольствие. Нет. Они лезут на край, смотрят, отбегают, потом снова лезут. И в конце концов не выдерживают. Делают прыжок в дырку, бегут из своего крысиного рая. Здорово! На людях бы такой эксперимент провести. Да проводили эти эксперименты на людях миллион раз, причем в реальных, а не в лабораторных условиях. Люди, когда им хорошо слишком долго, тоже начинают звереть. Это, кстати, одна из причин того, почему так трудно справиться с войнами. Посмотрите на начало XX века. Фотографии Берлина, Парижа, Вены в августе 1914. Везде счастливые толпы людей. Люди радуются. Война началась. Они испытывают восторг. Это не богачи, которые надеются на войне разбогатеть. Это будущее пушечное мясо. Но у них искренний энтузиазм. Люди истосковались по серьезным отрицательным эмоциям. Войны хотелось и политикам, и массам. Вся Европа интеллектуально бушевала. А когда всем так хочется подраться, уже не важно, какой будет повод. То, что какой-то студент кого-то застрелил, совершенно неважно. Не было бы этого случая, придумали бы другой. Это уже детали. Пустячок. А ведь до этого в Европе опасных ситуаций не было много лет. Во всех колониальных войнах европейцев погибло всего 106 тысяч человек. Число жертв среди туземцев исчислялось миллионами. При вхождении в XX век казалось, что войны уже ушли в прошлое. Стычки с туземцами – это как в сафари, это как на слонов охотиться. У людей было мироощущение того, что кругом – «Сплошной прогресс. Войны ушли в прошлое». «Что-то мне это до крайности напоминает. О начале этого века можно говорить теми же словами». «Что, думаете, хороший век настал? 21 век будет беспредельным по драматизму. Почивать на лаврах цивилизации нам вряд ли придется». Но чего вы не хотите обещать нам спокойной жизни? Какое шило у нас опять в заднице?» «Шил столько, что садись не хочу. Все линейные экстраполяции в будущее достаточно пессимистичны. Причем можно брать любые параметры – экологические, энергетические, военные. Хотя...» На Давосской конференции, которая происходила 50 лет назад, мало кто верил, что наступит 21 век. У людей были сильные основания в этом сомневаться. Это сейчас кажется, что иначе быть не могло, а тогда, во времена Карибского кризиса, все могло повернуться совсем иначе. То, что человечество удалось сохранить до конца 20 века, большая удача со всеми этими атомными бомбами, баллистическими ракетами. Правда, все это прошло недаром. Пар выпустился за счет переноса войн в локальные сферы – Вьетнам, Афганистан, Корея, Китай. Во время Холодной войны, а все эти локальные войны вполне можно назвать Третьей мировой Холодной войной, погибло приблизительно столько людей, сколько и на протяжении предыдущих горячих – около 50 миллионов человек. Правда, все ждали, что погибнут миллиарды, поэтому такой малости не заметили. Что происходит сейчас? Опасности меняют свое лицо. 20 век был веком оружия массового поражения, а 21-й век – станет веком знаний массового поражения. Оружие становится все более дешевым, доступным, а люди становятся все более грамотными. Справиться с какой-нибудь бомбой, в том числе и мини-атомной, могут уже очень многие. На подходе еще одна страшилка. Нанотехнологии. С одной стороны, это решение массы проблем энергетических, медицинских, Но с другой, на нанотехнологиях можно будет делать нанобактерии. Они смогут уничтожать людей, по особенностям генофонда. Мне, к примеру, не нравятся длинносые или черные, или голубоглазые. Прицел для этого оружия можно выбрать любой, а самое печальное, что красная кнопка и черный чемоданчик будут держать в руках отнюдь не правительство корпорации нет это смогут сделать два-три компьютерных придурка компьютеры к тридцатому году в миллионы раз превзойдут по мощности образцы двухтысячного года закон мура об удвоении компьютерного интеллекта каждые полтора года пока работает Но если дело дойдет до нанотехнологий, то все может и ускориться. Представляете, если начнется война на этом уровне, у нас постоянный техно-гуманитарный дисбаланс. Возможности и силы огромные, а мудрость и способность регулировать минимальные. Дети в песочнице, но с настоящими пушками». Сумеет ли человечество справиться с этим? Не знаю. Все прежние культурные регуляторы, которые раньше работали в качестве предохранителей, сейчас вышли из строя, устарели все религии, прежние моральные нормы, макрогрупповые культуры. Сейчас все приходится переосмысливать, что приемлемо, что неприемлемо, Таких задач перед человечеством никогда не стояла. Сейчас впервые складывается ситуация, когда политическое насилие вообще надо ликвидировать. Какова причина войн? Сильная потребность в отрицательных эмоциях. Без отрицательных эмоций нет положительных. Закон амбивалентности. У любого живого существа есть сильная тяга к отрицательным эмоциям. «Зачем люди идут в горы? В русскую баню? Вот вы ходили в русскую баню?» «Ходил, хожу и буду ходить. Мне там нравится. Там сто градусов. Да еще должны бить веником. Это мазохизм. Так люди же удовольствие от этого получают». «Я и говорю, от этого еще получают удовольствие». То же самое с походами в горы. Люди постоянно провоцируют ситуацию. Это то же самое, что с крысами. У нас есть нейроны, которые ответственны за чувство страха, за гнев, за ярость. Они должны использоваться. А если мы не даем им выхода, они бьют тревогу, требуют выхода. Человек подсознательно начинает искать повод для страха для ярости. Все, что в нас физиологически заложено, должно переживаться. Отсюда наша тяга к адреналину и отрицательным эмоциям, драки, стенка на стенку, футбол, горные походы. Все это выход. Но рано или поздно, как показывает опыт, людям хочется чего-то не понарошку. Война всегда удовлетворяла. Целый ряд таких глубинных функциональных потребностей. Понимаете, в чем кошмар? Поэтому так трудно с войной справиться. До сих пор получалось, что никакие игры, никакой спорт были не в состоянии полностью удовлетворить все потребности, которые снимает война. Но сейчас выбор стал предельно простым. Или нам удастся победить войну, или война победит цивилизацию. Со всеми теперешними и ожидаемыми видами оружия, если войну не придавить, не устранить как явление, то, вероятнее всего, цивилизация рухнет. Добро пожаловать в новый мир! А чего делать-то? Я понял, что война нам была всегда как мать родная, а сейчас стала злой мачехой, которая нам погибель готовит. Но кулаки-то все равно чешутся. За счет чего пар выпускать? Может быть, за счет виртуализации. Это единственный вариант, когда человек переживает внутри себя все необходимые ощущения. И при этом во внешнем мире не происходит катаклизмов. Выход в виртуальную реальность нас спасет от глобальных катаклизмов. Но при таком раскладе человек постепенно будет сходить с исторической арены. За все приходится платить. Не получается ничего однозначно хорошо. Как писал Достоевский, долгий мир зверит человека, стабильно начинается рост преступности, насильственных смертей. Конечно, мы знаем, что война плохо, а мир хорошо. Но когда мы серьезно начинаем это обсуждать, выясняется, что все не так элементарно. Вот у нас сейчас очень низкая детская смертность. Это хорошо или плохо? Это огромное достижение гуманистической культуры, В средневековой Европе из десяти родившихся детей только два давали потомство. Сейчас я попробую подумать, как вы. Плохо то, что выхаживает даже тех особей, которые изначально больны и не жизнеспособны. Что значит особей? Они уже составляют большинство Большая часть детей, которые сейчас рождаются, изначально больны и сами будут рожать изначально больных. У нас идет накопление плохого генетического груза. Всякое достижение оборачивается своими негативными сторонами. Никуда от этого не денешься. Уничтожаем войну, остается агрессия. Сохраняем детские жизни, получаем больных людей. Вероятно, в будущем потребуются другие механизмы деторождения. С таким, как у нас, генетическим грузом без генной инженерии никак не обойдешься. По подсчетам получается, что к середине века в развитых странах двое из трех новорожденных будут иметь необратимые патологии мозга. Человек становится все более зависимым, от искусственной среды. Каждое следующее поколение становится биологически менее жизнеспособным, чем предыдущее. Мы уже не можем обходиться без горячей воды, без лекарств, без комфорта цивилизации. Так как жили наши прадедушки и прабабушки в грязи и естественных условиях, так большинство из нас уже не выживет». Сейчас идет как бы резкий виток удаления от естества. А когда возникают такие острые антропогенные кризисы, кардинальный выход мы всегда находим за счет очередного витка удаления от естества. Ну, сравните охоту с собирательством, а земледелие со скотоводством. Что в этих парах естественнее? А теперь сравните сельское хозяйство и промышленность, а теперь промышленное производство и информационное пространство. Каждый раз эти смены инициированы кризисами, в которые входила предыдущая форма жизнедеятельности. Когда охота и собирательство неолита зашли в тупик, происходит взрыв и появляется сельское хозяйство. Когда сельскохозяйственная цивилизация зашла в тупик, происходит промышленная революция. Сейчас наша цивилизация тоже заходит в тупик и готовится к очередному витку удаления от естества. Только виток этот может быть настолько крутым, что уже на выходе 21 века, если он, конечно, состоится, человека в нашем понимании уже не будет будут какие-то иные симбиозные сущности. Вся история развития Вселенной – это путь от более вероятного состояния мира к менее вероятному. По крайней мере, вся история и предыстория жизни, вся история жизни биосферы – это переход от более вероятных состояний к менее вероятным. Для человека – Это тоже работает? Конечно, на протяжении всей истории человечества, которая насчитывает 15 миллиардов лет, мир становился все более и более странным. Наше собственное существование и ситуация, в которой сейчас находится человеческая цивилизация, это выражение этого страннеющего мира. Хорошо это или плохо, я не знаю, Носитель истории становится совсем другим. Для того, чтобы сменить охоту и собирательство на земледелие и скотоводство, нужен совершенно другой ум. Когда первобытный человек-охотник смотрит на поведение земледельца, который бросает в землю зерно, вместо того, чтобы его съесть, для него это поведение идиота, Охотник не привык рассматривать причинно-следственные связи на такое расстояние. Для него нет понятия будущего. Очень трудно в свое время было объяснить бушменам, что не надо убивать скот. Для охоты ведь не нужно длительное планирование. Он видит животное, он его убивает, ему хочется кушать, и попытка объяснить – что я тебе сейчас дам животное, а ты его не ешь, а охраняй. У него в мозгу не вмещается. Здесь нет никакого расизма. Я не говорю, что у Бушмена мозг примитивный. Просто у него другой жизненный опыт. Он вырос в другой системе отношений с природой, с людьми. Когда-то настоящей революцией было появление бумажных денег. В Европе в свое время сгноили в тюрьме того, кто первым придумал ассигнации. Человеку до ассигнационного периода трудно объяснить, что можно взять бумажку, и это будут деньги. Если сейчас пересмотреть литературу, историю XIX века, можно понять, какой это был шок. Потом случилась революция кредитных карточек. Когда-то Вернадский показал нам, что человеческая мысль стала мощным геологическим фактором и похоже на то, что она становится фактором космическим, пока касательно ближайшего космоса, а в отдаленной перспективе она становится фактором галактического, вселенского масштаба. Ударная волна человеческого интеллекта скоро реально будет охватывать космическое пространство.